шесть они они бежали нет сначала был гул гул толчок Эллер пробудился от того что его сильно тряхнуло стена наклонилась на него а потом встала на место еще не до конца понимая что происходит он стащил с соседней кровати сестру и накрыл собой трещали стены сыпалась штукатурка в комнату вбежал отец на улицу ж и в о на улицу это землетрясение Эллер вскочил на ноги и с ужасом уставился в пол сестра исчезла Там, где она лежала, зияла темная дура. Тоннель в преисподнюю, по которому поднимался холодящий кровь стрекот. Кто-то дернул за рукав. Эллер. Он обернулся, собираясь сказать отцу, что а н н р у забрала похожая на жука тварь, у в о л о к л а под землю, но вместо этого открыл глаза. Эллер. Позвала будто из далека света. Вставай уже утро. Кошмар отступил. Его место занял другой. Сразу несколько. Слоистый пирог отчаяния и страха. съехавшие на бок крыши домов, упавшие наружу стены, перевернутые трамваи, разорванные армейские палатки, контролирующие людей огромные насекомые. Его сестра Нора на спине стрекочущего монстра. Семья Эллера погибла, превратилась в мертвый п р е д а т о к новых хозяев города, которых освободило землетрясение. Эл. Теплая ладонь света легла на его закрытые глаза. Он хотел быть с ней сильным. н о сейчас Света не нуждалась в этом панцире, и Эллер заплакал и плакал долго, содрогаясь всем беспомощным телом, как насекомое с оторванными лапками. Лапка мама, лапка папа, лапка сестра, лапка друг. Не надо, не думай об этом, попросила Света. Расскажи мне что-нибудь, что угодно. Не сейчас. Он встал и подошел к краю крыши. Единым фасадом тянулись одноэтажные дома Махалля. Переулки, подъезды, т у п и ч к и тенистые задворки с т о п ч а н а м и поверх которых были постелены к у р п а ч и Как скоро сюда доберутся жуки? Вода может подсказать, что приближается землетрясение, произнес Эллер, глядя на поднимающееся над низиной красное солнце. Надо делать анализы. Если в воде увеличивается содержание радона, жди беды. Радона? Это инертный газ. Он опустил в веки. заметив что-то бесполезно соблазнительное в вязком течении мыслей вода света обняла его со спины ты их тоже слышал да особенно в н о р е когда преследовал то что забрало радика но они не убедили тебя не успели к тому же я оборолся как эллер безрадостно улыбнулся поставил в каждое ухо по маленькому самураю я серьезно света уткнулась губами в его шею заскребла руками по груди. Я и не шучу. Ладно, хм, может, жуки не успели привыкнуть ко мне, не нашли как докопаться. Эллер тяжело вздохнул, освободился от объятий Светы, развернулся и сам обнял ее, вжал в себя, стал ее панцирем и будет им впредь. Света затихла, почти не дышала, г р е л а с ь пряталась. Она думала, что Эллер закончил, но он продолжил: я был слишком зол на т в а р е Полз за ней бутовалом т у м а н е Она превратила моего друга в куклу, проникла в его голову, нашла щиток и щелкнула рубильником. А вот мой щиток не нашла. Не знаю почему. Может, как раз из-за моей злобы? Или у тебя нет рубильника? Эллер поцеловал ее волосы, думая о своих чувствах к этой миниатюрной девушке, о страхах ее потерять или обидеть, а может и разлюбить, о самурайском кодексе слепых и порой смешных принципах. Выключатели могут быть черными и белыми, подумал он. Ведь так? И кто знает, какие лучше замыкают провода новых желаний? Сомневаюсь, сказал Эллер. В мыслях он вновь бежал со светой мимо фабрики Малика, в огромных окнах в которой не горел свет, мимо старой консерватории, кричащих людей и выбирающихся из нор чудовищ, бежал к Алайскому рынку, чтобы спасти свою семью. а потом чтобы спастись от неё у палатки рыдала темноволосая девушка она повторила кольцо я потеряла кольцо из темноты за её спиной появились гадкие щупальца и девушка замолчала над краем широкой трещины горбился с двухстволкой в руках седовласый старик взводил курки дергал за спусковые крючки снова взводил курки кажется старик не понимал что в патронниках ружья с т р е л я е ы е гильзы На к р ы л ь ц о вышел голый по пояс мужчина с мраморной кожей. В каждой руке он держал по младенцу. Я больше ничего им не должен, сказал мужчина. И Эллер и Света не останавливались. Асфальт подпрыгивал. Со стен полуразрушенных домов сходили остатки штукатурки. Вились новые трещины. Через одну из щелей Эллер увидел часть комнаты, внутри которой упали жестяные накладки и деревянные перекладины крыши. Они бежали и бежали. Что они такое? – спросила Света. Не знаю. Но они нашли путь на поверхность. Землетрясение открыло разлом. Но почему напали только сейчас? Возможно, они присматривались, изучали. Возможно, даже не были злыми изначально. Но нашли того, кто научил их бояться и убивать из-за этого страха. Радика ли л и остальных? Их уже не спасти? Нет. Ты же видела. Эллер прикусил губу. Он попытался. И его мама. она просто порвалась и опустила, как б у р д ю к с вином, когда он перерубил ножом щупальца. Да, п р о ш е п т а л а Света. Какое-то время они молча стояли и смотрели на п р о с ы п а ю щ и й с я осколок нового мира. Голова Светы лежала на его груди. Эллер чувствовал себя ронином, самураем, без господина. Если бы не Света, это чувство было бы абсолютным. Что нам делать? спросила она. Жить. Подумал он, любить, но не сказал вслух. Вместо этого поднял руку и показал на север, натеряющуюся за холмом железнодорожную колею, а затем помолился о дождя самом яростном ливне с о в р е м е н н о я